Упражнение «Как мне сейчас?» Вы пишите все, что вам сейчас мешает жить полноценной жизнью. Все, что ограничивает и доставляет страдания или неудобства. Обязательно перечислите все симптомы, которые вы у себя наблюдаете. Даже самые незначительные. Очень важно записать среднее количество их проявлений в день, неделю, месяц, хотя бы примерно. Это нужно для того, чтобы в процессе работы над собой вам было легче замечать изменения. Вы сможете вернуться к этим записям позже и проверить, изменилось ли что-то в вашей жизни. Напомнить себе, как вам было тогда. Ведь порой даже в процессе работы с психологом люди могут забывать о том, как им было тяжело в начале пути. Здесь как в занятиях спортом. Мышцы не появляются за один день или одну неделю, а видеть прогресс важно. фантазия чуда Это упражнение нужно делать в первой половине дня на протяжении двух недель, начиная с завтрашнего утра. Запишите и перечитайте следующие строки завтра утром. Вы проснулись. Давайте представим, что ночью произошло чудо, и все проблемы, из-за которых вы слушали эту аудиокнигу, магическим образом растворились. Их больше нет. Я попрошу вас письменно ответить на следующие вопросы. Как изменится ваш сегодняшний день? Какие перспективы перед вами откроются? Что вы сегодня сможете сделать нового, классного, приятного? Задавайте себе эти вопросы каждый день на протяжении двух недель и записывайте все, что придет вам в голову. Маленькие и большие дела и свершения. Правильных и неправильных ответов нет. Это все о вас. Все. Отпошел бы с утра выпить кофе в соседнюю кофейню, да уволился с работы и улетел в теплые страны. Я избегаю. Регулярно задавайте себе вопрос. Каких вещей и действий, поступков и свершений я сейчас избегаю? Посмотрите, что вы написали в предыдущем упражнении «Фантазия чуда». Возможно, Там найдутся идеи и для этого упражнения. Выпишите все, чего вы избегаете в своей жизни. Все, что вам недоступно по причине страха или нежелания ощущать дискомфорт. После того, как вы обзаведетесь таким списком, каждый день выбирайте что-то самое-самое маленькое из него и делайте. Не важно, насколько мелкими будут поначалу эти дела. Важен прогресс.